За мной гналась бешеная собака. Я даже забыл, что в нашем роду не принято убегать от опасности и пустился что из духу по улице, бросив ей свою дорогую шубу. Я сообразил тогда, что бешеная собака разгонит с улицы всех людей, и моя шуба не пропадет, а дыры можно будет залатать. Сам же я забежал в первый попавшийся двор. Через некоторое время я послал за шубой слугу. Он действительно нашел ее там, где она была оставлена. Я никогда не бросил бы этой шубы, так как она напоминала мне об одной блестящей охоте, во время которой я застрелил голубую лисицу. Из ее прекрасного меха я и сшил себе шубу. Слуга повесил шубу в гардеробную вместе с остальной моей одеждой. На другой день, ранним утром, Я проснулся от громких криков и не мог сразу понять, в чем дело. В ту же минуту вбегает слуга мой, Иван, и кричит в испуге изо всей силы «О, Боже! Господин барон! Ваша шуба!» «Да что такое? Ах, господин барон!» Переминаясь с ноги на ногу,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 Пистолетным выстрелом я убил наповал взбесившуюся шубу и отдал приказание сжечь ее вместе с другой изорванной одеждой.